Глава 32. Награждение прошло камерно, хотя вся нужная пресса присутствовала. Несколько дней уже прошло, а нет-нет, докашу глазами на шейную ленту командорской степени ордена Данеброк. Примечание. Второй из двух по значимости орден Дании имеет шесть степеней. Главный герой получил третью снизу. Приемы, приемы, приемы. Везде нужно засветиться на новоявленному придворному и дворянину. Принято так. да. Смешно немного, но чувствую облегчение, вроде как вернулся на положенное мне место. Родился дворянином и никогда особо не задумывался об этом. Настолько не задумывался, что многие из хороших друзей даже и не знали. Привилегий дворянства никаких не давало, а тыкать окружающим в нос зачем? А вот, оказывается, не хватало. Остался при этом социал-демократом и ни разу не монархистом, но приятно. слаб человек и фалеристика это но приятно черт побери примечание фалеристика коллекционирование орденов медалей значков любых нагрудных знаков в том числе почетных юбилейных ведомственных об окончании учебных заведений и так далее а также наука вспомогательная историческая дисциплина занимающаяся изучением истории этих предметов их систем и их атрибуций моя популярность в Дании велика как «Даже не знаю, с чем и кем сравнить. Срок звездами. Перебор, пожалуй. Толп фанаток, забрасывающих меня лифчиками, не наблюдается. У входа в гостиницу не дежурят репортеры, но автографы на улицах уже просят. Меценат, олимпиец. Приятно и одновременно почему-то стыдно, будто занял чужое место. Честно прыгал, честно бегал. Даже деньги заработал честно. Относительно. Инсайдерская информация из будущего». в виде знания о нефтяных месторождениях. Да, присутствовала. Ну что, мало ли таких инсайдеров. Любого из братства Фибета Капа возьми, вот где, Мартис Ю. Тут тебе и частные школы с гувернерами, и президенты-сенаторы в родне, и та же инсайдерская информация для ведения бизнеса. Обруби родственные связи, и что останется? Есть, конечно, и таланты, тот же Дюк Уоррингтон. Но не будь у него связей, добился бы он таких высот к своим двадцати трем. пятидесяти, может быть, и то не факт. Даже, скорее всего, нет. Пониже пост был бы, сильно пониже. При всем моем уважении к дюку, Хью Лонг впечатляет куда сильней. Снизов выбился, реально снизов. Своим умом, талантами, упорством. И собой горжусь, да. Где там мои коллеги-попаданцы? Ченуша в заливе плавает в виде фрагментов. Это надо же так облажаться. Хорошее знание истории, экономики, понимание юриспруденции как таковой. Чиновничий опыт, опять же. Или он как раз лишним оказался? Хм, не исключено. Другой получше. Глава ленинградской милиции, ДНД. Есть толк, как-нибудь. Другое дело, что все равно бестолково вышло. Но зачистил город от варья, молодец. Дальше-то что? Примечание. Главный герой знает о Прахине только информацию из газет, обрывочную и не всегда достоверную. Большая часть достижений коллегии прошла мимо, хотя в заслугу Максу, ни одному, но в том числе, можно поставить и критический взгляд на сотрудничество с США с последующим переключением на Европу. Недооценивать движение ДНД с экономической, политической и социальной точки зрения также не стоит. Нельзя забывать и о влиянии Прахина-Парахина на политику страны. Я не пишу о каждой мелочи героя второстепенного, но не влиять на происходящее в стране наш современник не может. Лавина событий давно сдвинулась. Песенки пишет. Молодец. Не то что, спохватившись, мысленно бью себя по щекам. Занесся ты, Антон, он же Эрик. Молодца, конечно, делов наворотил, ого-го. Но и доля везения в достижениях есть, если подумать, побольше половины, сильно побольше. Да и биография. Но просто идеально для внедрения. Тут тебе и криминальное прошлое, и БФФ, и опыт жизни в двух странах. Студенчество, путешествия по миру. Как ни крути, а кругозор более чем широкий. Да и набор навыков. То, что надо, чтобы выжить и вжиться. Самое сложное – пережить первые год-два. Да не вляпаться в историю на ровном месте. Потом, потом да, чуть ли не любой канонический попаданец смог бы при толике везения устроиться более-менее неплохо. Песенки те же, изобретения, букмекерские ставки. Многое можно придумать. «Мой рыцарь», — с улыбкой разворачиваюсь в сторону Ингрид Шведской, давя глухое раздражение. «Дворянство, орден, вхожу в круг приближенных наследника престола. Заебало! Две недели прошло с момента награждения, а слов нет, до да чего тошно. Родственных связей в кругах европейской знати у меня Ларсона не имеется». Ну, достаточно близких. Так-то седьмая вода на киселе нашлась. Куда ж без этого? Раньше-то где были? Двор. Сам не раз читал. Как в исторических хрониках, так и в романах о попаданцах. Вершина карьеры практически для стандартного попаданца. Орден, титул, поместится, звание при дворе. Жизнь удалась. Осталось только принцессу от Е... Мда, занесло. Прекрасные дамы, отважные кавалеры. Сейчас. Даже принцесса на прекрасную тянет только при хорошем фотошопе, ну или ретуши, как говорят сейчас. Прочие же тоже с натяжкой. Обычная тусовка для своих, мало чем отличающаяся от того же братства. Только и разница, что язык другой, да титулы в наличии. И для лучшего понимания, я здесь чужой. Внешне все хорошо, но чувствуется. Собственно, и в США я не до конца свой, несмотря на братство. Кандидат в свои, так сказать. У молодежи при том. Люди постарше воспринимают меня как ресурс, не более. Так же и в Дании. Всегда готовы пропустить в первые ряды. На пуле. Вперед, герой. Родина тебя не забудет. От чего я, собственно, ждал? Братских объятий? Так не родственники они мне. Повторяюсь, да? Ресурс. Нет при дворе родственников. Не учился ни с кем из них. Не. Список длинный словом. Еще Ингрид рыцарем назначила. Неформальная такая должность, подразумевающая массу обязанностей, и нихрененушки прав. Служить должен принцессе и радоваться самому факту служения. Заметили и приблизили. Двор, рыцарь, орден. Фу! Бросают меня в последнее время из крайности в крайность. Сперва горячечная гордость из-за награждений и тому подобных вкусностей. Потом откат, потому что реальность оказалась не такой радужной, как мнилась. Чуть склонив почтительно голову, выслушиваю просьбу пожелания и удаляюсь. Передать генералу Н. Бля, ну с такой хренью и лакея послать можно. Понятно, что проверка на послушание, адекватность и прочее, но оно мне надо. Двор этот, близость к наследнику и прочее. Вернувшись в гостиничный номер с приема, затянувшегося до самого утра, долго сидел с тетрадкой, размышляя. Плюсы и минусы близости к власти, возможности и ограничения. По всему выходят возможности больше, но только если воспринимать двор как ресурс. Не относиться серьезно к мишуре в виде орденов и должностей, а смотреть, что мне, конкретно мне, может дать двор. Не на перспективу, и тем более не потомкам, здесь и сейчас, в крайнем случае, в ближайшие годы. О долгосрочных перспективах начну задумываться, когда и если заведусь достаточно надежными союзниками. Рано. А почему бы, собственно, и не да. почему не ресурс произношу в пустоту не отрывая глаз от выкладок чем эти цари и царята отличаются от простых смертных возможностями прежде всего затем воспитанием и на этом все переиграть с некоторым сомнением смотрю на шкатулку с сигарами предназначенную для угощения гостей но отбрасываю мимолетное желание подстегнуть мозг никотином зря учили что ли неявно как бы вскользь хм вспомнился знакомый володенька Из русских, а точнее русскоязычных эмигрантов. Немолодой уже мужчина, за сорок, но все володенько. Да-да, именно с «и», без оговорок. Пробавлялся он всякими сомнительными делами, начиная от посредничества «Мы, гуски, не обманываем друг друга». Примечание, цитата из фильма «Брат-2», заканчивая откровенными аферами, не переходящими в явную головщину, и карточными играми. «Незадачливый такой», — вечно жаловался, — Там он пролетел, здесь толком не рассчитал. Но в следующий раз он все учтет, возьмет свое. Постоянно то мелочь на проезд стрелял, то сигарету. Почти комический персонаж, не невесть как держащийся на плаву. Если не присматриваться. Если же отбросить вечные жалобы, глуповатый вид и неуместное для взрослого мужика прозвище, картина получалась достаточно интересной. От обратного шел Володенька. Непривычные русские понты. А совсем даже наоборот. «Выиграл?» «Помалкивай. А еще лучше сделай тут же какую-нибудь глупость, чтобы все поняли, что выиграл случайно. Ну вот повезло. В этот раз. Бывает». «Проиграл?» «Вопи погромче и...» «Снова выставляй себя не слишком умным. Нетерпилый, но персонажем откровенно лоховатым». Коронкой у него была саморазрушительная неловкость. Кофе себе в район паха пролить, остывший, разумеется». Брюки, лопнувшие пошло в районе задницы. Ну, комический же персонаж. Володенька на плаву больше двадцати лет. Скорее, даже под тридцать. Вечно жалующийся, дурковатый, практически чаплиновский персонаж. Только придурочный. Ага, четырежды женатый, шесть детей. И всех обеспечивал, между прочим. Хорошо обеспечивал. По европейским меркам хорошо. Очень удобно, если задуматься. Не слишком почетно, но... До таких крайностей мне доходить не нужно, да и не поверят. Они недогадливого сыграть? Это кого? Делаю взмах рукой, зажав воображаемую саблю. Кавалериста. Не глупого, но явно далекого от мира придворных интриг. Задумываюсь всерьез. Потянули. А пожалуй, что и да. Заключаю несколько минут спустя. Именно такого решительного везунчика-кавалериста отыгрываю в братстве. чуть-чуть другой характер показываю, но в общем и в целом вполне. Главное здесь оказаться достаточно решительным и непонятливым одновременно. Это такие Маугли, которые хорош в джунглях и рейдерских захватах, но в целом дикарь, воспитанный стаей волков. Перелистываю воспоминания. Не перестарался ли сживаемостью в светское общество? Со смесью досады и облегчения, понимаю. Нет, не перестарался. Не получилось вжиться Действительно, маугли. Мотаю головой, отключая воспоминания. Другое дело, что воспитали меня не джунгли и трущобы Латинской Америки, а толерантный мир Европы 21 века. Но результат тот же. Многие нормы этикета накрепко вбиты сверху до низа. Чем ниже, тем их меньше, и тем они искаженнее. Но некие общечеловеческие или общеевропейские понятия вбиты накрепко. Да взять хотя бы головные уборы, обязательные в это время. Выставляемая на показ маскулинность, небрежность, снисходительное отношение к женщинам и прочее. Примечание. Маскулинность. Комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей, вторичных половых признаков, рассматриваемых как мужские. Соблюдаю? Не все и не всегда. Не всегда и понимаю, к слову. Что же именно я не соблюдаю в конкретный момент? Так что, Маугли, И это, пожалуй, к лучшему. Что мне нужно от власти? А, пожалуй, денег. Давно ношусь с идеей внедрить лего в детские сады и школы, как развивающие игрушки. Чем я могу поделиться? По всему получается, что делиться нужно деньгами. Взятка. Ну что вы. Благотворительность, фонды всякие. А что управляет ими аристократическая верхушка государства, так это случайность. Лучшие люди. Чувствую легкую зависть. И не подкопаешься ведь.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 Ну, щенками или чем другим, взятки. Цитируется как шутливо-иронический символ взяточничества. Программа внедрения Олега в качестве хотя бы рекомендованных развивающих игрушек расписана давным-давно в десятках вариантах. Выгодно, как ни крути, а главное, очень надежно, как и любой бизнес на детях, да. А что у меня из ненадежных активов? Пожалуй, хостелы. Проиграем, съедят бизнес. Выиграем. Лонга иногда заносит, может и национализировать. К крупному бизнесу он настроен жестко, а хостелы вполне себе крупные, к тому же социально значимые. Отжать в пользу государству процентов этак 50 легко, скорее даже ожидаемо. А вот если раскидать, в голове возник еще зыбкий, но кажется вполне реальный план. 10% личных акций на благотворительность университету Копенгагена, пожалуй. дальше.